Издательство Эксмо. Наоми Новик. Золотые анклавы. Глава первая. Юрта. Напоследок этот гад успел сказать: "Эль, я так тебя люблю". А потом он вытолкнул меня за ворота шеломанчи, и я приземлилась плашмя в раю на зеленые полянки в Уэльсе, которую видела последний раз четыре года назад. Деревья были покрыты свежей листвой, сквозь которую сочился солнечный свет. И меня ждала мама. Мама. В руках она держала цветы. Маки знаменовали отдых, а нимоны преодоление. Лунник забвение бед, вьюнок новое начало. Обычный приветственный букет, который должен был изгнать из моей памяти пережитые ужасы. наполнить душу покоем и исцелить раны. Но едва мама протянула ко мне руки, я дико взвыла. Орион вскочила, и цветы полетели во все стороны. Несколько месяцев, целую жизнь назад, когда мы лихорадочно тренировались на полосе препятствий, одна девчонка из миланского анклава подарила мне латинское заклинание перемещения, очень редкое. которые можно наложить на себя, не рискуя разлететься на кусочки. Предполагалось, что с его помощью я буду прыгать с места на место в выпускном зале и спасать других, таких как девчонка из Милана, потому что она и дала мне заклинание, за которое в иных обстоятельствах пришлось бы заплатить пятилетний запас маны. Обычно им не пользуются для перемещения на большие расстояния, но время мало чем отличается от пространства. А в Шломанчи Я была 10 секунд назад. Я отчётливо, как на чертеже, представляла себе зал в купе с кошмарной тошью и терпением и ордой голодных злыдней. Я встала у ворот, точно там же, где стояла, когда Орион меня толкнул, и принялась за дело. Но заклинание не желало накладываться. Оно сопротивлялось, словно выставляя на пути предупреждающие знаки: стоп, тупик, дорога размыта. Я настаивала, продолжая вкладывать в него ману. И заклинание наконец дало сдачи, свалив меня с ног. Казалось, я влетела лицом в бетонную стену. Я встала и повторила, и снова рухнула на землю. В голове стоял оглушительный звон. Я кое-как поднялась на ноги. Мама помогла мне устоять. Она что-то говорила, удерживала меня, пыталась успокоить, но я прорычала: На него напало терпение, и она бессильно опустила руки. В её памяти встал оживший кошмар. После того, как я вылетела за ворота, прошло уже 2 минуты. 2 минуты в выпускном зале это очень много, даже когда он не набит под завязку чудовищами со всего света. Но сделав передышку, я перестала тупо биться головой о ворота. Я задумалась: и попытались наложить на Ориона призывающие заклинания. Большинство магов не способны призвать ничего крупнее резинки для волос, но призывающие заклинания, которые я отнюдь не по доброй воле коллекционировала в школе, сплошь предназначались для того, чтобы притащить несколько беспомощных, пронзительно вопящих пленных в жертвенную яму, которую я почему-то не удосужилась вырыть. У меня было десятка полтора вариантов. И один из них позволял увидеть нужного человека в любой зеркальной поверхности и потребовать его к себе. Очень эффективно, если есть огромное заклятое зеркало рока. К сожалению, своё я оставила на стене школьного дуртуара. Но я обошла полянку и нашла меж двух корней маленькую ложицу. В норме этого не хватило бы, но мне Бесконечной рекой текла Мана. Её поток ещё не прервался. Я вложила в заклинание силу, сделала грязную ложецу гладкой, как стекло, и пристально глядя на неё, позвала: "Арион, Арион Лейк. Я призываю тебя". Я подняла голову впервые за четыре тоскливых года, увидев солнце и небо. Но посетила меня одна лишь досада. Рассвет, полдень или полночь были бы гораздо полезней. Призываю тебя в час прибавления света. Приди ко мне из тёмных залов, повинуйся моему слову. Скорее всего, придя он будет под действием чар по виновению, но эту проблему я решу позже, после того, как он окажется здесь. На сей раз заклинание сработало. Вода превратилась в серебристо-черное облако, в котором медленно и неохотно возник размытый силуэт, возможно, вид Ариона со спины, всего лишь смутные очертания на фоне непроглядного мрака. Я сунула руку в темноту, потянулась к нему и на мгновение мне показалось, я была уверена, что ухватила его. Я ощутила неимоверное облегчение. Ура, все получилось! Сейчас я вытащу Ориона. И тут я заорала тоже, за потому что мои пальцы погрузились в плоть череворота. И он заметил меня. Тело приказывало мне немедленно убираться. Более того, как будто дело обстояло ещё недостаточно скверно. Череворотов оказалось два, и они оба цеплялись за меня. Очевидно, терпение не до конца переварило стойкость. Сто лет чужого сытного питания — это очень много. И стойкость в процессе тыкалась в разные стороны, пытаясь утолить собственный голод, пока ее саму пожирали. В выпускном зале мне было абсолютно ясно, что я скорее всего не справлюсь с этим объединенным мужесом, пусть даже меня питала мана четырех тысяч человек. С терпением мы могли сделать то же, что и шеломанчий. столкнуть обоих в пустоту и надеяться, что они сгинут навсегда. Но видимо, Рион был со мной не согласен, раскинулся драться, пока вся школа весела на велоске у него за спиной. Как будто он боялся, что терпение вырвется. И в его тупую голову закралась мысль, что он может его удержать, если останется и еще разок изобразит героя. Мальчик против цунами. Никакой другой разумной причины я не могла себе представить. И даже без выталкивания меня за ворота это было глупо, поскольку из нас двоих только я раньше сражалась с череворотом. А Рён поступил по идиотски. Я страстно желала, чтобы он спасса, чтобы он был здесь. Я бы охотно на него наорала, подробно объяснив, какой ж он кретин. Ярость придавала мне сил. Ярость Позволяло держаться, несмотря на зловонную тяжесть череворота, обволакивающую мои пальцы и пытающуюся пробиться сквозь защиту, как ребенок пытается разгрызть карамель, чтобы добраться до сладкой начинки. Череворот хотел добраться до меня, всосать целиком, пожрать, превратив в глядящие с отчаянием глаза и в опять щирот ярость. И ужас, потому что он собирался поступить так с Орионом, который остался наедине с чудовищем в зале. Поэтому я не отступала. Глядя в лужу, я швырнула убийственное заклинание поверх его полуразмытого, едва видимого плеча. Своё лучшее, самое быстрое смертоносное заклинание. Я произносила его снова и снова и чувствовала, как вокруг моих рук плещется гниль. И вскоре мне с каждым вздохом приходилось подавлять тошноту, и каждый раз «Аламог» скатываясь у меня с языка звучало все менее и менее понятно, пока само мое дыхание не стало веять смертью. Я не разжимала рук, я по-прежнему пыталась вытащить Ариона, даже если это значило, что я вывела к утерпению в мир вместе с ним, и ненасытное чудовище окажется на зеленой вальейской лужайке у маминных ног. в мирном краю, о котором я не переставала вспоминать в Шламанчи. В конце концов, потом просто останется добить тварь. 5 минут назад это представлялось совершенно невозможным, настолько, что я сама бы над собой посмеялась. А теперь череворот казался лишь мелким пустяковым препятствием. Ведь уступить монстру значило отдать ему Ариона. Я хорошо умела убивать. Я уж что-нибудь придумаю. В голове у меня уже начал разворачиваться план. Стратегические шестерёнки мерно двигались где-то на заднем плане, как в Шеломанчи, где они 4 года не останавливались ни на секунду. Мы с Арионом вместе сразимся с терпением. Я буду его убивать, а Арён извлекать ману и передавать мне. Мы замкнём бесконечный круг и не прервёмся, пока тварь наконец не сдохнет. У нас получится. Всё получится. Я уверилась в этом и не отпускала. Я не отпускала, но меня отбросило опять. Это сделал Арион без вариантов, потому что чары вороты не выпускают свою добычу. Мана, которую я вкладывала в заклинания и призывы, лилась из общего запаса, который по-прежнему был открыт, словно вся школа продолжала вкладывать ману в наш совместный ритуал. Но этого не могло быть. Ведь все ушли. Ученики покинули Шламанчу, и теперь обнимали родители и рассказывали им о том, что мы сделали. Окружённые друзьями, они плакали и залечивали раны. Они больше не снабжали меня маной. Да и не должны были. Наш план заключался в том, чтобы обрубить все связи со школой. Мы хотели до отказа набить её злыми отсечь от мира и отправить в пустоту, как зловонный воздушный шар, полный чудовищ. Она должна была исчезнуть в мгле, которой принадлежала. Процесс пошёл, когда мы с Ирионном бросились к воротам. Насколько я понимала, единственной связью школы с реальным миром оставалась я сама, я, цепляющаяся за ману, которая лилась из школы. А единственным оставшимся в Шеломанче существом, способным снабжать меня маной, был Арион, способный извлекать энергию из убитых зведней. Значит, он ещё был жив и сражался. Терпение его пока не поглотило, и он наверняка чувствовал, как я пытаюсь его вытыщить. Но вместо того, чтобы помочь мне, он отстранялся, сопротивляясь призыву. И ужасный липкий рот, присосавшийся к моей руке, Тоже отодвинулся. Арион, видимо, пытался сделать то же самое, что сделал много лет назад мой папа. Он схватил череворота и потащил прочь жертву с собой, чтобы спасти девушку, которую любил. Но девушка, которую любил Арион, была некроткой нежной целительницей, а колдун ей способный к массовому истреблению. Ей уже удалось разнести в клочья двух череворотов. Этот тупой кретин должен был довериться мне. Но нет. Вместо этого он боролся со мной, а когда я попыталась использовать заклинание призыва, чтобы вернуть его силы, бесконечное море маны внезапно иссякло, словно он выдернул из ванны затычку. Мгновенно разделитель маны у меня на запястье стал холодным, тяжёлым и безжизненным. Тут же У моего недешёвого заклинания закончилось топливо, и Арён выскользнул из моей хватки, как если бы я пыталась удержать пригоршню масла. Его силуэт растворился в темноте. Я отчаянно продолжала цепляться за него, хотя он таял прямо на глазах. Но мама, которая всё это время стояла рядом со мной на коленях с искажённым от страха и тревоги лицом, схватила меня за плечи и потащила прочь от лужи. Вероятно, если бы не она, я бы лишилась кисти, когда заклинание обрывалось, и мой бездонный источник превратился в сантиметровую лужицу междревесных корней. Я повалилась на земь, но тот же, не успев даже задуматься, поднялась на колени. Я не даром тренировалась к выпуску. Я бросилась обратно к ложе и заскребла пальцами землю. Мама обнимала меня, отчаянно умоляя остановиться. Впрочем, я остановилась не поэтому. Я остановилась потому, что больше ничего сделать было нельзя. Маны не осталось ни грамма. Мама снова схватила меня за плечи, я обернулась и вцепилась в кристалл у неё на шее, твердя: "Пожалуйста, дай, пожалуйста". Мамины лицо было воплощённое отчаяние. Я чувствовала, что ей хочется убежать. Но она удержалась, закрыла глаза, дрожащими руками расстегнула цепочку и отдала мне наполовину полный кристалл. Этого бы не хватило, чтобы поднять мертвеца или сжечь город до основания, но я бросила Арйону заклинание сообщения с отчаянным воплем, то есть с призывом отозваться, протянуть руку, не отказываться от помощи. Только оно не прошло. Когда маны не осталось даже на то, чтобы кричать, я собрала последние крохи на поиск бьющегося из сердца, пытаясь понять, жив ли он ещё. Это очень дешёвое заклинание, потому что нелепо сложное. Процесс накладывания занимает 10 минут и сам вырабатывает почти всю необходимую ману. Я наложила его 7 раз подряд, не вставая с испачканных грязью колен. И некоторое время стояла и так слушая, как ветер дует в кронах, поют птицы, переговариваются овцы, и где-то вдалеке журчит ручеек. Ни единого биения сердца до меня не донеслось. Когда мана закончилась совсем, я позволила маме отвезти меня в юрту и уложить в постель, как в детстве. Первое пробуждение было так похоже на сон, что мне стало больно. Я лежала в юрте, в открытую дверь веяло ночной прохладой, и снаружи доносилось тихое мамино пение. Всё было так, как в самых мучительных школьных снах, в которых я отчаянно пыталась задержаться ещё немножко, и неизменно просыпалась в испуге. Ужаснее всего было то, что на сей раз Мне не хотелось лечь в ведение. Я повернулась на другой бок и снова заснула. А когда я больше уже не смогла спать, то просто лежала на спине и долго смотрела на изгиб потолка. Будь у меня ещё какое-нибудь занятие, я бы не проспала так долго. Даже злиться не хватало сил. Злиться имело смысл только на Ориона. И именно это было невозможно. Я честно пыталась, лежала и припоминала все грубые и резкие слова, которые сказала бы ему, будь он рядом. Но когда я мысленно спросила Ариона, о чем ты вообще думал, то не сумела произнести это гневно, даже про себя. Было просто больно. Но я и оплакивать его не могла, потому что он не умер, он вопил, пока через ород пожирал его как папу. Люди предпочитают думать, что жертвы череворота умирают, но это просто потому, что все другие варианты чудовищны. Сделать тут ничего нельзя, поэтому если ты его любимого человека сожрали, он для тебя умирает, и можно притвориться, что все кончено. Но я-то знаю, знаю на собственной шкуре, что человек не умирает, когда его съедает череворот. Жертву продолжают пожирать вечно. Столько, сколько живет тварь, но это знание ни к чему не вело. Я ничего не могла поделать, потому что шеломанча сгинула. Я не двигалась, когда в юрту вошла мама. Она положила в миску что-то мелкое, тихонько сказала: «Ну а держи», и моя прелесть, тихо пискнув, что означала благодарность, принялась уплетать зернышки. Мне даже не было стыдно, что я не подумала о ней, маленькой и голодной. Я погрузилась в бездну, от которой все бытовые заботы отстояли слишком далеко. Мама подошла, села рядом с моей походной кроватью и положила ласковую руку мне на лоб. Молчи. Некоторое время я сопротивлялась, не хотела, чтобы мне становилось лучше. И она хотела вставать и выходить в мир, если в принципе признать, что мир имел право существовать дальше. Но лежать здесь и ощущать на лбу мамину руку, дарящую утешение и покой, было просто глупо. Мир жил дальше в независимости от моего разрешения. Поэтому я наконец села и выпила воды из косо бокой глиняной чашки, которую мама сама слепила. Она села на край кровати, обняла меня и погладила по голове. Мама казалась такой маленькой. Вся юрта тоже. Я даже сидя доставала макушкой до свеса крыши. Можно было одним прыжком выскочить наружу, если бы мне хватило глупости вырваться в неведомый мир, где в засаде ждали неведомые опасности. Конечно, это больше не было глупостью. Я покинул Эшаламанчу Я освободила учеников, загнала злые дни в школу, а потом отделила её до краёв полной голодных твари от мира, предоставив им вечно жрать друг друга. И теперь я могла беззаботно проспать 20 часов подряд, могла выскочить из юрты с песней, могла делать что угодно и идти куда угодно, как и остальные ребята, все кого я вывела из шаламанчи. Дети, которым больше не нужно было там отсиживаться. Кроме Ариона, который сгинул в омраке. Если бы у меня осталась хоть капля маны, я бы попыталась ему помочь, продержалась немного и тем временем придумала бы что-нибудь ещё. Но поскольку маны не было, в голову мне пришло только одно отправиться за помощью к другим. Например, к матери Ориона, которая вот-вот должна была стать госпожой Нью-Йоркского анклава. Попросить у неё маны и что-то предпринять. И тут воображение мне отказало. Посмотреть в лицо женщине, которая любила Ориона и хотела, чтобы он вернулся домой, обратиться к ней за маной, да любой, с кем бы я попыталась поделиться этой идеей, просто расхохотался бы. Поэтому я сделала единственное, что оставалось. Уткнулась лицом в ладони и заплакала. Мама сидела рядом, пока я рыдала, и сочувствовала, не притворяясь, что она тоже горюет, не пытаясь скрыти искренние ликования, ведь я вернулась живая и невредимая. Всё её тело излучало радость, но она не стремилась заразить ею меня или преуменьшить мою скорбь. Мама знала, что мне очень больно. и соболезновала и была готова помочь, если понадобится. Не знаю, как мама умудрилась все это выразить, не сказав ни слова. Я бы точно не сумела. Когда я перестала плакать, она встала и заварила чай, достав листья из семи разных банок, стоящих на забитых до отказа полках. Воду мама вскипятила при помощи магии. Хотя обычно никогда так не делала, просто в ту минуту ей не хотелось выходить наружу и оставлять меня одну. Когда она налила кипяток в чашку, юрта наполнилась приятным запахом. Подав мне чай, мама снова села и взяла меня за свободную руку. Она не задавала вопросов. Я знала, что мама не будет настаивать. Но царящее в юрте ласковое молчание словно приглашала к разговору, к тому, чтобы горевать вместе с ней над тем, что закончилось и ушло. А я не могла. Поэтому, выпив чаю, я отставила чашку и спросила: "Зачем ты предостерегала меня насчёт Ориона?" Мой голос звучал болезненно и хрипло, как если бы я проглотила кусок наждачной бумаги. "Поэтому, да, ты видела Мама поморщилась, словно я кольнула её иголкой, и передёрнулась всем телом. На мгновение она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Потом повернулась и взглянула мне прямо в глаза. Это называлось посмотреть хорошенько. Значит, ей действительно хотелось что-то понять. Лицо у неё тут же пошло морщинами. мимо тонких линий, которые только-только начинали проступать в уголках глаз. Ты жива, полушёпотом сказала она, взяла меня за руку, и по её щекам покатились слёзы. Ты жива. Девочка моя любимая, ты жива. Мама всхлипнула и заплакала. По её лицу лились сдерживаемые 4 года потоки слёз. Она не предлагала мне плакать вместе с ней. Более того, мама отвернулась, словно пряча от меня слёзы. Я так хотела обнять её и порадоваться, что я цела и невредима, но не могла. Мама плакала от радости, от любви ко мне. И я бы тоже охотно поплакала. Я была дома. Я вырвалась из шламанчины всегда. Я выжила, и мир стал другим. Мир, в котором детей больше не будут бросать в яму, утыканную ножами, в надежде, что они быть может выживут. Этому стоило порадоваться. Но я не могла. Ямы никуда не делось, и в ней был Орион. Я убрала руку. Мама не пыталась меня удержать. Она несколько раз тяжело вздохнула и вытерла слёзы, задвинув радость подальше, чтобы не отвлекаться. Затем повернулась и коснулась моей щеки. "Мне так жаль, любимая". Она не объяснила, почему увела стороница Ориона. И я сразу поняла. Мама не желала мне лгать, но не хотела и причинять боль. Она поняла, что я любила его, что потеряла дорогого человека таким же ужасным образом, как она сама потеряла папу. И в ту минуту только моя боль имела для мамы значение. Почему и зачем? Это всё было неважно. Она не собиралась убеждать меня в своей правоте. Но это было важно для меня. Объясни, потребовал я сквозь зубы. Скажи, ты поехала в Кардиф? Ты нашла того, кто передаст мне записку? Мама снова горестно сморщилась. Я буквально просила причинить мне боль, сказать то, что должно меня ранить. Но мама сдалась. Склонив голову, она тихо ответила: "Каждую ночь я надеялась увидеть тебя во сне. Я знала, что это невозможно, но всё равно пыталась. Несколько раз мне казалось, что ты меня видишь, и мы почти соприкасались, но это был только сон". Я мучительно сглотнула. "Я тоже помнила эти сны, полные почти прикосновений". Маминой любви, которая пробивалась ко мне сквозь густые слои سترыжевых заклинаний, окутывающих Шеломанчу, чар, которые перекрывали все входы, ведь иначе пробрались бы и злыдни. Но в прошлом году я тебя увидела, в ту ночь, когда тебе пригодился мой пластырь. Её голос упал до шёпота, и я съёжилась, видя эту сцену мамиными глазами. Моя крохотная комнатка И я в луже крови на полу, с дыркой в животе после того, как меня пёрнул ножом один очаровательный одинокашник. Я выжила только благодаря исцеляющему пластерю, который мама сделала своими руками, вложив массу любви и магии в каждый росток льна, каждую нить, каждый миллиметр ткани. Мне помог Орион, сказала я. Он наложил повязку Я замолчала, потому что мама хрипло вздохнула, и ее лицо исказилось при воспоминании о еще большем ужасе, чем я, лежащие в крови на полу. Я почувствовала, как он тебя коснулся. С усилием выговорила она, и я тут же поняла, что ответ мне не понравится. Я увидела Ариона рядом с тобой. Я видела его, и в нем был один лишь голод. В её голосе звучала мука, словно мама наблюдала за злым, пожирающим меня живьём, а не за Арионом, который стоял на коленях и прижимал целебный пластырь к открытой ране. Он был моим другом, воскликнула я, чтобы как-то остановить маму. Я встала так резко, что стукнулась о потолочную перекладину, охнула, села, прижимая ладонь к макушке и снова заплакала от боли. Мама хотела обнять меня, но я оттолкнула её руку, сердито рыдая и вновь поднялась. "Арион, спас меня!" прорычала я. Он 13 раз спасал мне жизнь. Я испустила мучительный вздох. Мне не суждено было сравнять счёт. Мама ничего не говорила, не спорила со мной. Она просто сидела с закрытыми глазами. обвев себя руками и тяжело дыша. Наконец, она прошептала: "Девочка моя, мне так жаль". И я знала, что ей действительно жаль. Мама совсем не хотела причинять мне боль рассказом о том, что она увидела в районе. Она так искренне об этом жалела, что меня замутило. Я рассмеялась. ужасным злобным смехом, который самой было больно слышать. Не волнуйся, Ариона больше нет, езвительно сказала я. Я об этом позаботилась и вышла из юрты. Некоторое время я бродила по комуни, держась в тени деревьев, за пределами видимости. Голова у меня болела от слёз, от удара по потолок, от того, что я пропустила через себя целый океан маны. От четырёх пережитых лет тюрьмы даже вытереть нос было нечем. Я так и не сменила грязные лосины и футболку, нью-йоркскую футболку, которую подарил мне Орион, с четырьмя дырами. К концу семестра другой одежды у меня просто не осталось. В конце концов, я утёрлась краем футболки. Вернуться к маме я не могла, потому что мне хотелось одновременно просидеть месяц в её объятиях и наорать на неё за то, что она говорила такие вещи об Орионе. А больше всего я мечтала повернуть время вспять и отменить свой вопрос. Лучше бы мама сказала, что всё это предведило. Если бы я внила её предостережению и не стала втягивать его в свой великолепный план по спасению школы, Орион бы уцелел. Я догадывалась, что такое увидела мама. силу Ориона, которая позволяла ему вытягивать ману из злыдней и пустоту, потому что, забрав ману, он сразу её отдавал. Эта пугающая огромная мощь превратила Ориона в безмозглого и бесстрашного героя, способного в одиночку бросить вызов целой орде тварей, поскольку с самого рождения люди называли его уродом и психом, если только он не служил для них живым щитом. Карриону в шеломанче все подлизывались, но я была его единственным другом, потому что остальные, глядя на него, видели только неимоверную силу. Они притворялись, будто считают его благородным героем, а он из кожи вон лез, стараясь соответствовать этому образу. Эта картинка им нравилась. Способность Риона обретала для людей значение, ведь она могла их спасти. Точно так же все смотрели и на меня. И видела чудовище, потому что я отказывалась подыгрывать и изображать то, что хотелось другим. Но любовь к Риону не особо отличалась от ненависти ко мне. Ни его, ни меня, окружающие не считали живым человеком. Просто он был им полезен, а я нет. Но я даже не думала, что мама, мама, которая никогда не позволяла мне видеть чудовище в зеркале, Пости даже весь мир пытался убедить меня, что кроме чудовища там ничего и нет. Так вот, я не думала, что моя родная мама посмотрит на Ориона и сочтёт чудовищем его. Невероятно. Она оказалась не в состоянии разглядеть в Орионе человека. Может быть, она врала, что видит человека во мне. Я могла вернуться наорать на неё, сказать, что я выжила, И что она увидела меня во сне только благодаря тому, что Орион убил Малефисеры, явившегося ко мне с ножом, что он рискнул собственной жизнью, проведя ночь в моей комнате и убивая бесчисленных злых дних, желающих закончить начатое. Но больше всего мне хотелось, чтобы Орион сам подошёл к нашей юрте, как и обещал. Тогда мама поняла бы, что была не права. Она бы своими глазами убедилась, что он не ужасное чудовище, которое она заметила мельком. и сияющий герой, которым его хотели видеть остальные, что он живой человек. Просто человек. Орион был человеком, прежде чем погиб у самых ворот Шаламанчи, потому что считал своим долгом спасти всех, кроме себя. И бродила, и бродила по лесу. Неприятно было чувствовать себя маленькой, усталой, грязной и голодной. Но по делу я ничего не могла. Мир буквально настаивал на том, что жизнь продолжается, и я ничем не могла ему помешать. Наконец, за мной явилась моя прелесть. Она выскочила из-под куста и взобралась мне на ногу, когда я, описав очередной круг, приблизилась к юрте. В руки мышка не далась. Она отбежала в сторону юрты, села на задние лапки, И сердито взглянула на меня. Ее белое шерстка буквально светилась, приглашая многочисленных собак и кошек, которые бегали по кому ни более или менее свободно. Если ты фамильяр, это еще не делает тебя неуязвимым. Поэтому я пошла за моей прелестью к юрте и позволила маме налить мне миску супа, который был сварен из самых настоящих овощей. Вас, возможно, это не соблазнит. Ну что вы знаете о жизни? Я, не удержавшись, съела пять порций, приправленных болью и обидой, и почти целую краюху хлеба с маслом. А потом мама отвела меня в душ. Я провела под душем целый час, вопреки всем правилам коммуны, словно хотела раствориться в горячей воде, которую ненасытно впитывала каждой порой. И я совершенно не боялась, что из трубы вдруг вылезет амфисбена. Вместо Амфис Бэнны приперлась Клэр Браун. Я стояла под струей воды, закрыв глаза, когда услышала до боли знакомый голос, без толики энтузиазма: "Ну надо же, дочка Гвен вернулась". Она нарожно говорила громко, чтобы я ее услышала. Я почему-то не разозлилась, это было странно и неприятно. В прежние годы запас гнева у меня никогда не иссякал. Я выключила душ и вышла из кабинки, рассчитывая найти подкрепление своим чувствам, но тщетно. Душевые выходили в большую круглую раздевалку, которая, впрочем, съежилась за время моего отсутствия. Члены комоны выстроили ее, когда мне было пять лет, я ногами знала каждый сантиметр неровного пола. Не приходилось сомневаться, что это тесная комнатка с единственной скамейкой и есть та самая раздевалка. Однако я по-прежнему не верила собственным глазам. На скамейке, завернувшись в полотенца, в ожидании сидели Клэр, Рут Мастерс и Филиппа Вокс. Хотя свободных кабинок было ещё две. Они смотрели на меня как на чужого человека. И для меня они тоже были чужими. Пусть даже выглядели и говорили точь в точь как те женщины, которые дружно и на все лады твердили мне, что я сущий крест для своей мамы, святой Гвен Хигинс. Люди жили здесь не без причины. Что-то заставило их удалиться от мира. Мама поселилась в глуши, потому что не желала мириться с чужим сибелюбием. Однако эти три женщины и множество других обитателей камоны пришли сюда не для того, чтобы творить добро. Они хотели, чтобы добро творили им. Они смотрели на меня и видели идеально здорового ребенка, которому это волшебное существо, а то есть моя мама, щедро дарила любовь и внимание. И все они знали, что значило бы для них иметь столь же неиссякаемый источник. Но на пути стояла я. угрюмое, неблагодарное, впивающее все без остатка и казалось без толку. Это, конечно, не оправдывало их неприязнь к несчастному одинокому ребенку. Я прекрасно понимала чувства соседок по комуни, но отнюдь не была готова их простить. Мне следовало насладиться их замешательством с презрительной усмешкой сказать: да, я вернулась. Я выросла и кое-чему научилась. А вы чем занимались последние 4 года, кроме мерзких сплетен? Мама вздохнула бы, услышав об этом, но мне было бы всё равно. Я бы вышла из душевой злорадной сияя, но я удержалась. Видимо, если я не злилась на Ориона, то и на других злиться не могла. Я ничего им не сказала, и они тоже ничего не сказали ни мне, ни друг другу. В полной тишине я повернулась, вытерлась и надела то, что мама оставила для меня на крючке рядом с душевой кабинкой. Новенькие хлопковые шорты только что из магазинного пакета, льняную рубашку с тесёмками на воротке, длинную и просторную. Один из обитателей комоны шил такие для средневековых реконструкторов. Плюс самодельные сандалии, которые тоже смастерил кто-то из наших соседей. просто деревянные подошвы с кожаной лямкой. Я 4 года не носила таких чистых вещей, не считая того дня, когда впервые надела футболку Ориона. Последним, что я с неохотой приобрела для себя, было слегка поношенное нижнее белье, которое я, перейдя в старший класс, купила у одной выпускницы. От моих старых трусиков уже не осталось ничего способного выдержать магическую починку. Цена на новое бельё в школе достигала заоблачных высот. За пару трусов можно было получить универсальные противоядия. Вернувшись в коммуну, я стала обладательницей неимоверных богатств. Восхитительно. Я оделась, глупо было этого не сделать. И, разумеется, почувствовала себя лучше. Прямо прекрасно себя почувствовала. А потом посмотрела на грязные лохмотья Арионовой футболки, которые годились только для помойного ведра. И мне сразу стало хуже. Я хотела выбросить её вместе со остальными старыми вещами, но не смогла. Поэтому я сложила футболку и сунула в карман. Она износилась до того, что стала совсем тоненькой. Ткань наполовину состояла из магии, и свернуть её можно было до размеров носового платка. Я почистила зубы новенькой щёткой, свежей мятной пастой и вышла. Снаружи уже было темно. Мама развела возле юрты маленький костёр. Я села на бревно у огня и ещё немного поплакала. Ничего оригинального. Мама подошла и снова обняла меня за плечи. Моя прелесть взобралась мне на колени. Следующий день Я топо присидела у погасшего костра. Я была чистая и сытая. Даже когда пошёл мелкий дождик, я не двигалась с места. А потом снова засияло солнце. Мама тихонько хлопотала около, предлагая мне еду и чай, и не мешая думать. Я ни о чём не думала. Точнее, И за всех сил старалась не думать, потому что думать в общем было не о чем, кроме одной ужасной вещи. Арён вопила тоже, где-то в пустоте. Хорошенько сосредоточившись, я его слышал. Он звал: "Эль, Эль, помоги мне, пожалуйста, Эль". Потом я подняла голову, потому что этот голос звучал не только у меня в мозгу. Рядом со мной на бревне Сидела маленькая странная птичка, грялово-чёрная, с оранжевым клювом и ярко-жёлтыми пятнышками на голове. Она смотрела на меня круглыми, блестящими глазами. "Эль", повторила птичка. Я уставилась на неё. Она вытянула шею, издала звук, похожий на кашель, и приняла прежнюю позу. "Эль" Эль, Эль, как у тебя дела? Это был голос Лю. Пускай он звучал не очень похоже, но интонацию и манеру выговаривать слова я узнала безошибочно. Если бы этот голос раздался у меня за спиной, я бы решила, что Лю здесь. Плохо, откровенно ответила я птичке. Она склонила голову набок, сказала: не хау. А потом снова повторила "эй" и закончила моим голосом "плохо, плохо". Взмахнув крыльями, птичка улетела. Мы с Адхи и Лю договорились, как только я выберусь, я найду какой-нибудь телефон и пошлю им сообщение. Они заставили меня вы зубрить их номера, но все это было частью плана. А у меня не доставало сил взяться за его воплощение. План мы составили просто идеальный. С утре золотого камня, аккуратно обёрнутые и увязанные, лежали вместе с записями и переводами в сумке, которую я смастерила из своего последнего одеяла, и уложила в свою очередь В педантично вырезанный сундучок, а сундучок сунул его в непромокаемый мешок, который повесил на спину, как только школьный механизм начал двигаться. Это было единственное, что я забрала с собой, свою добычу, самые ценные приобретения, доставшиеся мне в школе. Я бы обменяла сутры на жизнь Ариона, если бы какая-нибудь высшая сила мне это предложила, но все-таки поразмыслила бы несколько секунд, прежде чем согласиться. План был таков: если я выберусь живой, то обниму маму миллион раз, поваляюсь в траве, снова обниму маму, а потом возьму сутры и отправлюсь в Кардив, где неподалеку от центрального стадиона обитало приличное магическое сообщество. Таможни и маги были недостаточно влиятельные и богаты, чтобы выстроить собственный анклав, однако усиленно к этому стремились. Я предложила бы в обмен на скопленную имя ману выстроить кардифцам небольшой золотой анклав за пределами города. Ничего грандиозного, всего лишь подходящее местечко, чтобы на ночь прятать туда детей для защиты от случайных злыдней, уцелевших после истребления. Орион в этот план не входил. Да, я догадывалась, что он, если захочет, может отыскать меня в Кардифи. Но приземлился бы он в родительские объятия, посреди роскошного нью-йоркского анклава. Все бы пытались его удержать, напоминая о долге, о верности, словно обвивая ползучими лозами. Поэтому, честно говоря, я сомневалась, что Орион ко мне приедет. Да, я пессимистка. И, в общем, я не нуждалась в его приезде. Я была морально готова жить дальше одна. Не знаю, так ли мне было нужно, чтобы он выбрался живым. Прежде чем мы приступили к осуществлению нашего безумного плана, я практически не сомневалась, что погибну сама и вместе со мной минимум половины тех, кто мне не безразличен. Арион первым. Если бы все пошло кувырком, если бы злые не освободились из-под заклинания приманки и принялись убивать направо и налево, если бы нам пришлось бежать, спасая свою жизнь, и Арион оказался бы в числе погибших? Полагаю, я бы поплакала о нём и двинулась дальше. Но то, что произошло, было нестерпимо. Он один погиб, спасая нас всех, спасая меня. Пусть даже и он сам, идиот такой, предпочёл повернуться и встретиться с терпением. Пусть даже он сам решил вытолкнуть меня за ворота, продолжая разыгрывать героя. Ведь он думал, что только в этом случае чего-то стоит. Мне выносимо было осознавать, что его история закончилась вот так. Поэтому я забила на план, не пошла я ни отыскала телефон, не стала писать Аахье и Лё. Я не поехала в Кардиф. Я просто сидела, то внутри юрты, то снаружи, без всякой логики и пыталась мысленно всё изменить. разыграть с самого начала ещё раз, как будто могла изменить случившиеся, просто расположив собственные действия в ином порядке. Говорю по опыту. Примерно так бывает, когда тебя унизят в столовой или в душевой в присутствии 10 человек. Если ты вовремя не успела придумать остроумный ответ, то потом долго воображаешь великолепные колкости, которые могла бы сказать. Когда я была маленькой, Мама неоднократно намекала, что на самом деле я просто бесконечно абсасываю собственные унижения, в то время как мои учителя спокойненько идут дальше. Я признавала её правоту, но меня это не останавливало. Не остановило и теперь. Я ходила взад-вперёд по дороге, размышляя, как бы подтолкнуть поезд, который уже сошёл с рельсов. Проведя несколько дней в попытках мысленно переписать историю, я породила великолепную, сверхоригинальную идею внести коррективы в мироздание. Я зашла в юрту и достала старую, времён начальной школы, тетрадку, которую мама хранила в коробке. Найдя чистую страницу, я записала несколько строк, своего рода запоздалый ответ Не знаю, о чём я думала, когда принялась сочинять заклинания, которые позволили бы мне буквально изменить ткань бытия. Такие вещи не работают в долговременной перспективе, каким бы могущественным ни был Мак. Реальность всё равно сильнее, и в конце концов она даёт сдачи, как правило, уничтожив посягателя. Но он несомненно сможет провести довольно долгое время во всяком случае с его точки зрения. в собственной вымышленной вселенной. И чем дольше он держится, и чем больше сил вкладывает в поддержание заклинания, тем больше ущерба причинит финальный взрыв. Если бы я хоть на минутку остановилась и подумала, то поняла бы всё. Как это бессмысленно и сколько вреда принесёт моя попытка. Но я не остановилась. Я просто пыталась избавиться от мук, словно меня вместе с Орионом Проглотил через рот, и я отчаянно рвалась на волю. Мама явилась, когда я подбирала следующую строчку для заклинания, и скорее всего подобрала бы. Я плохо умею сочинять заклинания, если только они не предполагают массового истребления. В таких случаях мне нет равных. Мама уважала мою скорпи, но не собиралась спокойно наблюдать, как я завязываю мироздание в узел. И кончаю с собой в процессе. Она бросила один взгляд на страницу, схватила тетрадь и швырнула её в огонь, а затем опустилась передо мной на колени, крепко взяла меня за руки и прижала их к груди. "Дочка, дочка", сказала она, приложила ладонь к моему лбу и нажала между бровей. "Дыши. Пусть слова текут". Пусть мысли текут. Не держи их. Они уже уходят. Дыши. Дыши вместе со мной. Я повиновалась просто потому, что не могла устоять. Мама почти никогда не применяла ко мне магию, даже когда я в детстве выла и бесилась. Любой другой родитель-маг заставил бы меня успокоиться при помощи чар. Большинство детей волшебников к 10 годам учатся противостоять родительским сдерживающим заклинаниям. Однако, когда я, четырёхлетняя, визжала, не желая ложиться спать, мама 3 часа пела колыбельные вместо того, чтобы заклинанием отправить меня в постель. Когда в 7 лет я закатила дикую истерику, мама дала мне прореветься и успокоиться, хотя я предпочла бы поток ругани и большую порцию успокаивающего зелья. Я не считаю, что мама была абсолютно права, и до сих пор считаю, что порция успокаивающего зелья время от времени не помешала бы. Я хочу сказать, что не умею защищаться от маминой магии, по крайней мере инстинктивно, хотя инстинкт у меня развит и прекрасно. Во всяком случае, маминой магии приятно, потому что мама хочет сделать хорошо. Я сразу же ощутила облегчение. Когда я всё-таки высвободилась, то начало заклинания уже вылетело у меня из головы. Кроме того, мне стало легче, и я поняла, что задумала невероятную глупость. Не скажу, что я была благодарна маме за помощь. При мысли о том, что она абсолютно права, я только расстроилась. Когда мама меня отпустила, я была против воли, слишком спокойно, чтобы выбежать наружу под дождь. Но в то же время и не желала подвергаться всяким ужасам, например, говорить о своих чувствах или благодарить за то, что мама спасла от гибели меня и всю комуну, если не половину Уэльса. Нужен был другой план, поэтому я взяла сумку и достала книгу сутр. Мама мыла посуду в другом углу юрты, повернувшись спиной, чтобы не мешать мне, но оглянувшись и увидев, что я читаю, Она спросила своим обычным добродушным тоном, который я одновременно любила и страстно ненавидела: "Что ты читаешь, детка?" Конечно, мне хотелось похвастаться своей добычей, но вместо этого я мрачно буркнула: "Сотры золотого камня. Я их добыла в школе". Впрочем, я даже договорить не успела. Мама издала такой звук, будто её несколько раз пёрнули ножом. и уронила тарелку на пол. Я уставилась на неё, она на меня, напоганная, застывшая с круглыми глазами, а потом рухнула на колени, закрыла лицо руками и завыла как дикий зверь. Я запаниковала. Мама была в истерике, совсем как я полчаса назад. Но мне она могла помочь, а я ей вряд ли. От меня мало толку, если речь не о драке с Ордой злыдни. Я понятия не имела, что делать. Я дважды обежала юрту, хватаясь за что попало, а потом наконец принесла воды. Я умоляла маму выпить и объяснить, что случилось. Она продолжала причитать. Я подумала, что она отравилась жидкостью для мытья посуды, попыталась её обследовать на предмет токсичных веществ, не преуспела, решила наложить универсальное исцеляющее заклинание, но маны не было. И тогда я начала приседать и подскакивать, чтобы её собрать, а мама тем временем плакала. Выглядела я, наверное, полной дурой. Мама, видимо, поняла, что надо прийти в себя. Она несколько раз глубоко вздохнула и сказала мне: "Не надо, не надо". Я остановилась, тяжело дыша, опустилась перед ней на колени и взяла её за плечи. "Мама, что с тобой?" Просто скажи, что делать. Прости, прости, пожалуйста. Я сама всё ей простила. Простила, что маме не нравится Орион, и что она велела мне его сторониться, и что успокоила меня при помощи чар. Это не имело ровно никакого значения после маминого срыва. Словно моё ужасное недописанное заклинание уже каким-то образом начало раздирать мир на части. Мама медленно, со стоном втянула в воздух и покачала головой. Нет, детка, не извиняйся. Не тебе, а мне надо просить прощения. Это я виновата. Она закрыла глаза и крепко сжала мне плечи, когда я собиралась сказать что-нибудь бессмысленное, например, да нет, все нормально. Я расскажу. Я должна тебе рассказать. Но сначала я схожу в лес. Прости меня, любимая, прости. Она тяжело, как старуха, поднялась и вышла из юрты прямо под дождь. Я сидела на кровати, прижимая С утра к себе, как плюшевого мишку, и едва сдерживая ужас. Волю паники я не давала только потому, что мама часто ходила в лес и возвращалась спокойная, готовая исцелять и проявлять заботу. Поэтому отчасти я упорно надеялась, что всё будет именно так. Но мои надежды никогда не сбывались, и виновата всегда была я сама. Я чуть не заплакала, когда мама вернулась через час, насквозь мокрая, платья как обёрточная бумага липло к ногам, грудь, живот и лицо были в грязи. Я страшно обрадовалась, увидев маму. Больше всего мне хотелось её обнять. Она сказала: "Я должна сейчас всё тебе рассказать". Она произнесла это не громко и отстранённо, как говорила, когда накладывала очень серьёзные заклинания, например, когда к ней приходил волшебник, который хотел излечиться от чего-нибудь ужасного, от сильного проклятия или магического недуга, и мама объясняла пациенту, что делать. Только на сей раз она убеждала саму себя, она сжала мне руки на мгновение, притянула к себе, поцеловала в лоб, как будто прощалась, и я подумала, что мама сейчас скажет: все эти годы я ошибалась, на самом деле тебе суждено исполнить страшное пророчество, которое висело над тобой с раннего детства, поэтому мы должны расстаться навсегда. Но мама сказала. Родные твоего отца жили в анклаве Золотого камня, который построили с помощью этих сутр, хриплым шёпотом спросила я. Это в общем был не вопрос. Я знала, что папины родные, семейство Шарма, некогда жили в анклаве, очень древнем, где-то на север Индии, который рухнул лет 200 назад во время британской оккупации. С утре золотого камня представляли собой старые заклинания на санскрите. И я знала, что в прошлом с их помощью выстроили целую кучу анклавов в той части света. Ну да, совпадение. Но ничего плохого я в нём не видела, и всё-таки мамины слова меня напугали. Я чувствовала, что близится что-то ужасное. Анклавы строит с помощью малии, сказала мама. Не знаю, как именно, но оказавшись внутри, ты сразу её чувствуешь. Так возводят все анклавы, кроме анклавов Золотого камня. Это мне рассказал твой папа. Ну и хорошо, ответила я и протянула ей сутры как торжественные приношения. В них нет малии, мама. Я всё прошла. Пока я не могу их накладывать, но Она посмотрела на роскошную книгу и ее лицо исказилось. Мама поднесла к сутрам дрожащую руку и замерла, словно не смела к ним прикоснуться. Она так и не дотронулась до обложки. Мы с Арджуном хотели выстроить новый золотой энклав, сказала мама. Мы думали, если показать всем хороший пример, она замолчала. И начала сначала. Мама всегда просит людей обойтись без объяснений, когда они извиняются, и не подсыкивать оправданий, если только их не попросят. Мы хотели построить Золотой анклав. Мы хотели найти сутры, сказала мама, и, наверное, тогда я уже начала кое-что понимать. Но в голове у меня была звенящая пустота. Мы подумали, Лучше всего будет начать прямо в школе, в библиотеке. Дорогая, прости меня. Мы произнесли призывающие заклинания. Мы призвали сутру и открыли счёт.